НЕБЕСНЫЙ РЕЦЕПТ Как-то раз, отправившись в Люблин к хозе-провидцу, ребе Давид из Лелова по пути остановился у своего друга, которого должен был взять с собой. То он жил очень бедно, но всё таки попросил жену приготовить ужин для гостя. Женщина растерялась. всё что у нее было, — это немного муки, ни щепотки соли, ни капли масла. Тем не менее она пошла в лес, собрала хворост для печки, затем замесила муку с водой и наварила на ужин клёцок. Уже вернувшись из Люблина, Рэбе Давид рассказал своей жене о путешествии и, среди прочего, сказал «Когда я ужинал у друга перед совместной нашей поездкой, его жена приготовила необычайное лакомство, такое было ощущение» будто она приправила это блюдо специями из ган -э сада Эдемского. Никогда не ел ничего подобного. Зная о мистическом складе ума своего мужа и о том, как трудно произвести на него впечатление явлениями этого мира, жена Рэбе поняла, что ему довелось попробовать действительно редкостное угощение и при случае не приминула о нем вспомнить, чтобы выведать рецепт, Какой рецепт, — удивилась жена друга Рэбе, — это была мука с водой. Нет, нет, мой Давид сказал, что вкус был такой, словно ты приправила пищу специями из ган -э Внезапно глаза той женщины округлились от осенившей ее догадки. Гутен химмл! «Господь Небесный!» — воскликнула она, собирая хворост для печи. Я молилась, говоря, «Рмбоно шололам!» «Господин Вселенный! Мне нечем почтить Ребе Давида! Но у тебя, Хашем, у тебя есть Эдемский сад. Пожалуйста, если можно, добавь немного специй в мои клёцки, чтобы они понравились нашему гостю». Похоже, Хашем услышал мою молитву.